Вибрации воды и природы. На третьем этапе у человека уже должны быть закалёнными душа и тело. А причиной является самое настоящее закаливание: ежедневный контрастный душ, обливания и купание в естественных водоёмах независимо от погоды. Творческое созерцание следует осуществлять на свежем воздухе, чтобы научиться чувствовать тонкие вибрации природы. В творческое созерцание добавляются ориентирование во времени и глубокое погружение в события. Человек должен осознать этот путь, который выбрала для него судьба, осознанно принять те болезни, которые он встретил на этом пути. Только перейдя их в разряд осознанных, он сможет выстроить. Именно этот путь, и никакой другой, привёл его на встречу с праной. Цель занятия должна стать осмысленная жизнь в гармонии с самим собой, окружающими людьми и природой. Прана может прийти и на первом занятии, и в любой другой момент, она обязательно поддержит душу, но надо отдавать себе отчёт, что юная душа не станет взрослой и сильным глиен, сколько праны в одномоментам в неё не пришло. Душа просто не способна будет её удержать. Острадать от потей будет точно. и созревание души требуется время творческой сверцания и добровольные страдания на этом пути вы обязательно встретитесь с событиями ведь именно с появлением событий приходят новые знания и силы